Глава 943. Показать истинное лицо. Эссенция небесного огня Верховного Божественного Дракона. Так тебе и поверил. Вот толстичка дёрнула севека. Только дурак купится на такую откровенную ложь. Очевидно, это отговорка, чтобы стрясти с нас побольше кристаллов. Это у Восукина во сына интересует только деньги. На пухлых щеках толстичка заиграли желваки. Он не мог высказать свои мысли вслух, ибо не желал злиться далу. Вспышка гнева принесёт больше вреда, чем пользы. Остальные тоже странно косились на Ван Бола. Сделай это заявление кто-то другой, тогда, порой, человек поверил бы ему. Но слова самопровозглашённого саdala не только не могли никого убедить, они произвели обратный эффект. За то недолгое время, что они были знакомы, он успел отличиться. Он продавал места на корабле во время первого испытания, по слову очевидца, торговал бесценными духовными фруктами. Если сейчас он не попросит денег за снятие печёте, то они заподозрят неладное». Сообразив, о чём подумали избранные, Ван Буэлэ с грустью вздохнул. «Господа и дамы, я не могу передать вам наследуемый в моей семье технику. Надеюсь, вы понимаете. Я изначально собирался помочь вам снять печати, но вы видели, что произошло. Для раскола печати нужно слишком много эссансы. Такие траты для меня непозволительная роскошь. Пожалуйста, войдите в моё положение». Ван Буэлэ бессильно развёл руками, а потом развернулся, явно собираясь уйти. Ван Буэлэ был их единственной надеждой, как они могли просто дать ему уйти. Те, у кого не было алых кристаллов, ещё могли смириться с этим. Но не девушка в маске и толстячок. Что до -то двух других избранных, они ещё не подвергались шантажу со стороны Ван Буэлэ, поэтому стали заходить на него с двух сторон. «Собрат да у вас, пожалуйста, постой!» Судя по тону, они ещё сдерживались, да и их оклик был довольно вежливым. Тем не менее, они явно были настроены решительно, времени осталось совсем мало, «Если с призрачных кристаллов не снять печать, то сожалеть будет поздно». Излучаемая ими мощная аурна Микола на то, что в случае провала переговоров они были готовы силой заполучить желаемое. «А?» Ван Болл и прищурился, и тут же заковал себя в императорские латы. Божественное оружие в правой руке распороло воздух, обрушив на парочку ураган энергии. Отступив на несколько сотен метров, он мрачно посмотрел на нападавших. «Что это значит?» «Сабра да оса! Назови свои условия! Сегодня ты поможешь нам снять печати! В противном случае не обижайся, если мне придётся заставить тебя! Хочешь заставить меня?» Выражение лица Ван Буэлло изменилось. Он заметил на горизонте силуэты других избранных. Скоро они будут здесь. «Сто тысяч алых кристаллов! Помоги мне снять печать!» — выкрикнул толстячок. «Невозможно! У меня не так уж много и санкции! Я с трудом снял свою! Я...» Ван Буэлло не дали закончить. Терпение двух избранных подошло к концу, со вспышкой культивации не устремились к нему. Даже Толстячок сорвался с места, только девушка в маске не шелохнулась. В прорезях её маски странно заблестели глаза. Ван Буэлла следил за ними, поэтому сразу же отступил, дабы не ввязываться в бой, но к этому моменту с другой стороны подоспела новая группа избранных. Её возглавляла девушка с колокольчиком из секты Девятиглавый Феникс Святого Домена Отступнического Учения. Стоило ей взмахнуть руками... Как возникли тысячи магических символов, похожих на колокольчики, и спасаемое имя давления опустилось на Ван Бола. Избранные из её группы тоже владели призрачными кристаллами. Они прибыли сюда, потому что испытание почти подошло к концу. Осталось около получаса. В такой ситуации они хотели только одного заставить Садоло поделиться способом снятия печати. Этого же хотели избранные из третьей группы, куда входил интеллигентный практик Эти молодые люди в данный момент на всех парах мчались к месту событий. Вдобавок за ними летел источник необузданного цимича. Не стоит забывать об остальных участниках, которые наблюдали за всем со стороны. Очевидно, они просто ожидали подходящего момента для удара. «Это уже слишком!» — во всё горло проревел Ван Буэлэ, не прекращая отступать. В его крики без труда угадывались горечь и гнев. «Не я ваш противник! Однако я уверен, что за оставшиеся полчаса вам меня не поймать!» Да и не вы ли говорили, что у меня чёрное сердце? Шептались у меня за спиной. Дескать, я продавал места на корабле исключительно ради наживы. И что я вижу сейчас? Когда что-то нужно вам, вы без задней мысли напали на меня из-за моей техники, чтобы из силы заставить снять печати. Не вы ли предложили мне назвать условия? Ладно, пять миллионов алых кристаллов, и я сниму печать с любого кристалла!» Во время бегства прокричал Ван Буэлла. Всё это время он смотрел на девушку в маске. Внезапно она сказала... «Я заплачу!» Она молниеносно достала карточку с алыми кристаллами и вместе с призрачным кристаллом бросила Ван Буэлла. Похоже, она не боялась, что кто-то попытается украсть кристалл. И действительно, никто из избранных не стал ничего предпринимать, поэтому карточка с кристаллом спокойно долетела до Ван Буэлла. При виде такой сговорчивости Ван Буэлла моргнул и задумался о том, как выжить из этой ситуации всю возможную прибыль. «И я заплачу!» Девушка с колокольчиком из секты Девятиглавый Феникс, стиснув зубы, тоже бросила ему карточку и призрачный кристалл. «Я тоже!» — воскликнул толстячок сразу после броска кристалла. «Братец, вот!» — кто-то сказал у него за спиной. Повернув голову, он увидел девочку, которая владела тёмными искусствами. Она протягивала ему карточку и призрачный кристалл. У Ван Боулой сузились зрачки. Он почувствовал её давление только когда она заговорила с ним. И если она попытается напасть, он, конечно, успеет контратаковать. Тем не менее, техника, позволившая незаметно возникнуть у него за спиной, настораживала. Девочка обошла его и широко ему улыбнулась. Было в этой улыбке что-то таинственное, потом она невинно потупила глазки. Не став дожидаться ответа Ван Боле, двое практиков, собравшихся на него напасть, нехотя достали карточки с алыми кристаллами. Дело не в том, что у них при себе были несметные богатства. Просто для избранных любая проблема, решаемая деньгами, не являлась проблемой. Особенно сейчас, когда время почти подошло к концу, чуть могла быть не связана с испытанием, но они не хотели рисковать. Только что прибывший интеллигентный практик прекрасно всё слышал и видел. Без лишних слов он тоже послал Ван Бола карточку с предсказательным кристаллом. При виде этого Ван Бол решил скорректировать план. Тебе платить не нужно. Ты с самого начала ничего не предпринимал против меня, поэтому я помогу тебе бесплатно. Чэван Боуле оставил призрачный кристалл, а вот карточку вернул в владение. После чего он повернулся к девушке в маске. С тебя я тоже не стану брать деньги. Следующие слова были адресованы парню в чёрном халате. Ты тоже можешь дать свой призрачный кристалл. На нас обоих охотились. Полагаю, мы с тобой в одной лодке. У меня, как у представителя семьи Са, тоже есть принципы. Тот внимательно посмотрел на Ван Боуле, а потом, накрыв ладонью кулак и поклонившись, отправил ему призрачный кристалл. Девушка в маске ничего не сказала, но её взгляд смягчился. Интеллигентный юноша слегка удивился, но потом улыбнулся Ван Боле, только девушка с колокольчиком заскрежетала зубами. Что до остальных, если хотите решить проблему с печатью, с вас по 5 миллионов, серьёзно сообщил Иван Боле, словно не заметил перемен в лице девушки с колокольчиком. Но для начала я бы хотел кое-что прояснить. На самом деле у меня достаточные сенсы, чтобы снять печать со всех призрачных кристаллов. Вот я и лету информацию, то я только потому, что не был уверен в необходимости всего действа. Я не знаю, нужно ли для телепортации снимать печать. Вполне возможно, те, кто не снимет печать, тоже перенесутся на следующий этап. Поймите уже, я не пытаюсь обманом выудить из вас деньги. Изначально я не хотел вовсе в этом участвовать, но вы меня заставили. Поэтому я могу решить вашу проблему, раз вы так хотите. Но в случае чего все вопросы не ко мне.